Глава 39. Я испытываю раздражение от всех этих историй как таковых они так часто рисуют образ какого-то героя одиночки, какой-то одинокой легенды, оставленной наедине с собой, несущей на себе все тяготы жестокой жизни и восхождения. Это все не лепится. Дело даже не в том, что я никогда не справился бы один, один я никогда не предпринял бы даже первого шага в гору Ткач Бури. 2495 год «Невиданное поведение!» Прорычал майор Рис в лицо Рея. «Если ты считаешь, что низменные оскорбление уместны в официальном матче, курсант, то я готов отправить тебя обратно на гауп вахту до следующего парного матча!» Надо отдать ей должное, Сара Такеши сразу же попыталась прийти на помощь. «При всем уважении, майор, но именно курсант Дзян затеял эту провокацию. Если кому-то и читать нотации, то это должна быть...» У курсанта Дзян, по крайней мере, есть чем крыть. Есть победа за плечами, капитан, огрызнулся Рис, не оглядываясь на женщину. Учитывая то, какими средствами она одержала победу, я склонен верить, что ее слова были рассчитаны на то, чтобы заставить Ворда ослабить бдительность. У Шире горели от нестерпимого гнева. У него были дела поважнее, чем сидеть здесь и терпеть подобные издевательства. Кроме того, такую логику можно было применить к любому подстрекательскому комментарию в матче, если уж майор собирался зайти так далеко. Такеши рядом с ним, похоже, думала о том же, потому что ее лицо омрачилось, хотя она и промолчала. «В данном случае я буду считать твое поражение достаточным наказанием за то неуважение, которое ты проявил у моих ног, а также у подножья этой арены и института». Рис скривил губы при этих словах, словно они оставили неприятный привкус. «Если ты снова опустишься до такого уровня, я буду вынужден обсудить с капитаном Дент, какие именно уроки она преподает своим воспитанникам». Это вызвало ярость у Рэя, и уже не в первый раз он чуть не огрызнулся в ответ. Угрожать ему одно дело, но намекать на то, что Дент, старший боевой инструктор Института Галлинса, выполняет свою работу менее чем на высоком уровне, было нелепо и неуважительно. Тем не менее, Рэй понимал, что Рис просто пытается подцепить его на крючок, вывести из себя, Знал и не собирался дарить этому человеку такое удовольствие. Немигающая вкладка в углу зрения, указывающая на сообщение, которое он свернул, как только майор обрушился на него, пока он восстанавливался в восточных комнатах после матча, означало, что у него есть дела поважнее. «Да, сэр», — попросту сказал он, устремив напряженно внимательный взгляд на стену под трибунного помещения позади майора. Еще раз извините, сэр». Раздражение Риза заметно возросло из-за отсутствия нужного ответа. Он явно собирался сказать что-то еще, но передумал. Вместо этого майор просто развернулся и пошел обратно по панду сукарени и турниру, который он поставил на паузу с единственной целью – разорвать Рея. «Ты свободен, курсант», – сказала Такеша, намеренно подождав, пока майор исчезнет на этаже над ними. Рей отдал ей честь и уже собрался откланяться, желая перейти к более насущным делам, как она снова заговорила. «А еще...» «Хороший бой, Ворд, даже несмотря на поражение». Это был очень хороший бой. Гнев понемногу схлынул. Снова повернувшись, Рэй отдал женщине честь с большей искренностью и улыбнулся настолько благодарно, насколько мог. «Спасибо вам, мэм». Кивнув, капитан повернулась и последовала за Ризом вверх по пандусу, исчезая в нетерпеливом гомоне курсантов с предвкушением ожидающих заключительных матчей второй половины дня. Рэй подождал, желая убедиться, что она ушла, но в конце концов сдался и снова развернул сообщение. Обработка боевой информации. Производится расчет. Результаты. Сила недостаточно. Выносливость недостаточно. Скорость – острая недостаточность. Когнитивность – острая недостаточность. Нападение – недостаточно. Защита – недостаточно. Прирост – неприменим. Проверка сбора боевых данных. Соответствующий сбор данных выполнен. Устройство инициирует корректировочное изменение. Сила выносливость, скорость, когнитивность, нападение, защита Корректировочное изменение завершено. Сила повышена с ранга D2 до D3, выносливость повышена с ранга E9 до D0. Скорость повышена с ранга D4 до D6, когнитивность была повышена с ранга D3 до D5, нападение повышено с ранга D1 до D2, защита повышена с ранга D0 до D1. Производятся расчеты. У ШИДО до повышена с ранга D8 до D9. Проверка сбора данных боя. Обеспечено приемлемое получение данных. Приоритизация целесообразных параметров эволюции. Выбранная приоритизация: скорость, защита. Рекатегоризация будущих параметров. Обработка. Эволюция. Эволюция завершена. Закрыв скрипт, Трей понял, что у него трясутся руки. Конечно, он знал почему. С одной стороны, прошло уже много времени с тех пор, как Шидо совершил такой серьезный скачок, как этот. Было странно, что устройству не удавалось добиться подобных улучшений против Арии, кроме как в их первом матче, но он полагал, что бои с различными сильными противниками с разнящимися наборами навыков и специализаций принесут свои плоды, притом важнее даже самих спеков. Рей, на секунду приостановился, раздумывая, что делать. В подтрибунном помещении находилось немалое количество комнат, в которые он мог зайти, Командные раздевалки для приезжих бойцов, зоны отдыха, классные комнаты. Все, что нужно было сделать, это пройти по коридору вниз. Также он знал, что под южной трибуной находится аудитория, где Майкл Брец однажды заставил его и потасовщиков смотреть позиционирование на часовом повторе командной битвы. Рэй мог свернуть в туннель, проскользнуть внутрь и мгновение спустя... Но нет, нет, это было неправильно. Возможно, дело было в том, что Ария, Виф и Ловец присутствовали при последней эволюции Рея, а последние даже были свидетелями предыдущей. Или может быть в том, что в последний месяц они также разделили с ним свои собственные счастливые минуты преобразовании, когда их УБУ один за другим проходили через первые трансформации, или вторые, как в случае Арии. В любом случае, делать это без них Рэю не хотелось. Именно по этой причине через 15 минут вынужденного томления, после того, как он принял душ и переоделся в стандартную форму, Рэй снова вышел на трибуну и начал пробираться к местам, где, как он был уверен, его ждали друзья. Ария все еще была в боевом костюме. Она первой заметила, как он идет по ступенькам и помахала ему рукой. Вив и ловец увидели его мгновение спустя. Ухмыляясь им, чтобы избежать взглядов других первокурсников, Рэй поднимался к их рядам. Добравшись, он через несколько секунд снова сидел между Арией и Вив, заставляя себя сохранять спокойное выражение лица и глядеть на арену, где начинался один из последних матчей этого дня. «Ну, я пропустил что-нибудь хорошее?» Не дождавшись ответа, Рэй оглядел друзей. Все трое как один уставились на него, не давая даже намека на то, что кто-то купился на его невозмутимость. «Как дела?» Ария спросила первой, и он повернулся, чтобы заметить, что она рассматривает его с легким беспокойством. Это был действительно хороший матч, ты знаешь? О, точно. Рею показалось забавным, что после лекции Риза он даже не задумался о поединке. Хотя Ария, Вив и Ловец могли подумать, что он пытается скрыть разочарование от поражения. В конце концов, у него были причины для разочарования. Эм, я в порядке. Немного обломался, наверное. Ловец обошел Вив и с оптимизмом не сильно хлопнул его по груди. Чувак! Ты стоял нос к носу с лучшей рапирой нашего класса и почти сделал ее, Я серьезно, ты почти сделал ее. И не раз, горячо согласилась Вив. Это была великолепная схватка, Рэй. Попадись тебе кто-то слабее Дзян, и матч был бы у тебя в кармане. Рэй фыркнул. Вряд ли. В конце концов, она переиграла меня в мою же игру, не так ли? Под конец грамотно пустила пыль мне в глаза. Возможно, но Вив не ошиблась. Любой другой на ее месте упал бы, не успев тебя облапошить. Ария говорила твердо, как будто хотела, чтобы он проникся. «Большая часть летней учебной группы собирается пройти в первый тур победителей. Твои соперники на следующей неделе, скорее всего, будут не такими сложными. У тебя все получится». Рэй начинал чувствовать неловкость. Они были так обеспокоены его возможным падением духа, а он только и делал, что сидел и с нетерпением ждал, когда закончится первый день внутриинститутских соревнований, чтобы потащить их куда-нибудь и поделиться своими захватывающими новостями. «Я знаю», — попытался он заверить Арию с такой победной улыбкой, на какую только был способен. «Не беспокойся обо мне. Рис никогда не поставил бы меня на матч, в котором у меня был бы шанс выйти победителем, не так, что ли? Следующая неделя пройдет лучше, а это больше времени для тренировок, для всех нас». «Вот именно», — ловец горячо закивал слева от него, пока незнакомый Рэй Лансер под ними сдался под ударами меча и щита Янг. «Держать нос по ветру и голову высоко поднятой, вот что тебе нужно». Вив тоже кивнула, но все еще наблюдала за Рэем с беспокойством. Переведя взгляд с нее на Арию, он понял, что подруга тоже не убеждена в его хорошести. В конце концов чувство вины стало слишком тяжелым. Послушайте, сказал он, понижая голос, чтобы его не подслушали, и запуская при этом свой Ноэп. Извините, я немного отвлекся, возможно, я немного по самоистязаю себя за Дзян позже, но сейчас. Рэй пролистал историю скриптов. Сделал скриншот последнего уведомления Шудо и отправил его остальным в групповом сообщении. «Как я уже сказал, я немного отвлекся». Наблюдать за реакцией друзей было так же забавно, как и подкреплять собственное волнение. Вив ухмылялась, читая уведомление об эволюции, и, видимо, была почти не удивлена. Ловец застонал от зависти, откинулся назад, скрестив руки на груди и закатив глаза к потолку. Ария, новенькая в этом феномене, которым был Шудо, и поэтому все еще впечатлительное, Завизжала с таким восторгом, что большинство голов в ряду перед ними повернулось в растерянности и тревоге. «Простите, простите!» – прошептала Ария сначала студентам перед ними, затем Рэю и остальным. «Я просто… Я видела только одну из твоих эволюций!» На этот раз ей едва удалось проконтролировать голос, и Рэй не смог удержаться от тихого смеха. «Не надо так нервничать! Как и в случае с локтевыми и коленными щитками, в физических изменениях Шидо никогда не было ничего особенного!» Пока нет. — проворчал ловец. Вздохнув, он разжал руки и снова сел прямо, чтобы посмотреть на Рэя. «Ну, что на этот раз? Твои поножи дополнились? Мне кажется, что Шидо определенно склоняется к специализации по скорости». Рэй пожал плечами. «Пока не знаю». Друзья, непонимающе посмотрели на него. «Что значит, еще не знаю?» — повторила Вив низким шепотом, оглядываясь вокруг, чтобы убедиться, что никто не пытается подслушать. «Ты не можешь сказать?» «Может быть, это как-то связано с тем, что шидо а тип? Рэй покачал головой. «Нет, я имею в виду, что еще не проверял. Это было неправильно. Смотреть, что поменялось без вас». Вив таращилась на него с открытым ртом целых пять секунд. Ловец сделал то же самое, а, оглянувшись через плечо, Рэй понял, что Ария ничем не отличается от остальных. «Рэй, ты с ума сошел? вырвалась наконец у Вив, при том каким-то образом она умудрилась сочетать и крик, и шепот. «Мы говорим об эволюции. Чего тебе медлить?» Рэй неловко поёжился. «Ну, я имею в виду, я был на всех ваших эволюциях, так что, наверное, просто подумал, что будет такое себе, если вас на моей не будет». Глаза Вив стали такими широкими, что, казалось, вот-вот выскочат из орбит. Натянуто улыбаясь, Ловец вставил свои пять монет. «Чувак, это же не рождение твоего первого ребенка, Тебе не нужно дожидаться нас для чего-то подобного». Ария тоже издала что-то похожее на вымученное хихиканье. Рэй, ты был с нами только потому, что большинство наших тренировок проходит в группе в дополнительное время. Прости, но если бы Иполита эволюционировала во время дуэли или командной тренировки, я бы, наверное, притворилась больной, чтобы побыстрее добраться до раздевалки и посмотреть, что же там поменялось. Рэй опустился на проецируемую спинку сиденья арены, чувствуя себя несколько обескураженным. Ну и ладно, в следующий раз буду знать. «Наверное, я просто хотел, чтобы в такой момент вы были рядом». Хотя это и не входило в его намерение, Рэй все же получил некоторое удовольствие, когда эти слова стерли ухмылку с лица ловца и заставили Виф выглядеть немного менее разочарованно удивленной. Ариат тоже немного отрезвилась, обменявшись страдальческим взглядом с остальными, прежде чем заговорить снова. «Извини, мы не хотели подтрунивать». Она попыталась улыбнуться. «Если это что-то значит, то это определенно делает меня счастливой». Она оживилась и добавила: О, я не могу дождаться, чтобы увидеть. Ловец снова вздохнул. Да, меня это тоже радует, наверное. Как бы не вызвать у нас чувство вины? Рэй фыркнул, когда Вив что-то тихо пробормотала со своего места между ними, заставив ловца нахмуриться. Чего? Вив не стала повторяться, и раю пришлось самостоятельно расшифровывать слова, которые, как он был уверен, были сказаны. Она сказала, что тоже рада, что я подождал, просто не хотела говорить вслух. Вив бросила на него злобный взгляд, а Рэй, Ария и Ловец насладились редким смехом в ее адрес. Недоуменные взгляды из ряда впереди заставили их замолкнуть и в нетерпеливом молчании дожидаться окончания полуденных матчей. Еще четыре боя, и последняя пара первого дня внутриинститутских соревнований закончилась захватывающим потрясением — Когда Аатхик Хатри, дробитель из того же класса, что и ловец, и один из 16 лучших кадетов летней тренировочной группы с удивительной легкостью одолел потасовщика ранга D1 по имени Миша Фезерс. Когда поле, на котором они сражались, интересная и многоуровневая вариация заброшенного депо, рассеялась, Сара Такеша объявила о завершении дня. Четкий бодрый голос с трудом скрывал ее усталость. В конце концов, комментировать 32 боя подряд довольно утомительно. И на этом мы завершаем первый день внутриинститутского СБТ Галлинса. Присутствие в час дня обязательно до конца недели, так что у всех будет шанс показать себя во всей красе. Ожидайте завтра комментариев лейтенанта Кайлы Джонсон. Все свободны. С последним словом, парящий диск, на котором все еще стояли Такеши и Рис, начал опускаться. Среди курсантов института сразу же поднялся гул разговоров. Масса первокурсников обсуждала восторг от матчей или спорила о том, не слишком ли рано для ужина и не хотят ли команды пойти на тренировочное поле в восточном или западном центрах. Со своей стороны, Рэй, Ария, Вив и Ловец вели себя относительно тихо, обмениваясь лишь шепотом и договариваясь сопровождать Арию на второй подземный этаж, так как ее форма все еще находилась в шкафчике. Очереди на ступенях быстро росли, но также быстро исчезали, когда дорожки, рассчитанные на 150 тысяч человек, пропускали через два входа арены по 400 человек. Дождавшись возможности, Рей с друзьями вышел из очереди в подтрибунное помещение, пустое, если не считать нескольких первокурсников, которым все еще нужно было переодеться. Вскоре они уже ехали в лифте, а затем шли по коридору подземного этажа и распахивали двери раздевалок. Как только они оказались внутри пустующей раздевалки, Ария вихрем развернулась к краю. «Всё, я больше не выдержу, показывай, покажи нам сейчас же!» Рэй рассмеялся. «Иди переоденься, это может подождать до...» «Нет?» — оборвала Ария, положив руки на бедра и окинув его взглядом, который говорил, что она не потерпит никаких аргументов. «Покажи нам сейчас же, Рэй!» Рэй лишь на мгновение обернулся к Вив и Ловцу, прежде чем понял, что они смотрят на него с той же настойчивостью, что и Ария но опять же не похоже, что кому-то нужно было повторять это дважды. «Ну, держитесь!» – пробормотал он скорее себе, чем кому-то из друзей, сосредоточившись на весь ошидо и произнося ключевое слово. «Призыв!» В последний раз, когда УБУ эволюционировала, ему потребовалось мгновение, чтобы осознать перемены, определить, что броня разрослась на руках, коленях и локтях. В предыдущий раз он заметил металл на ногах только после того, как ВИФ указала ему на это. На этот раз Рэй увидел изменения даже за тот миг, который понадобился Шидо, чтобы обхватить его конечности. «Ох, жёванный кро!» С шипением начал ловец, уставившись широко раскрытыми глазами, когда призыв был завершён. Рэй не услышал, как приятель договорил. Он был слишком занят, разглядывая свои поднятые руки и когти на обеих перчатках. Эволюция, продемонстрированная у УБУ, заключалась в зеркальном повторе устройства на обеих руках. Тяжёлое защитное покрытие, первоначально располагавшееся вдоль левого предплечья и локтя, стало тоньше и мягче, превратившись в гладкие, чистые слои. Теперь такие же доспехи покрывали и правое предплечье. Изогнутые черные полоски отточенной стали, которые раньше высовывались только из костяшек на одной руке, теперь торчали из обеих. Вдоль конечностей под полированным металлом виднелась едва заметная белезна нижнего слоя, но голубой высетриум теперь проступал между пластинами еще более причудливо, словно дюжина линий светящихся нитей, которые плавно двигались при осторожном сгибании и разгибании локтей, запястьй и пальцев. «Вау!» — это было все, что удалось вымолвить Рэю. Остальные молчанием отозвались на его изумление. Броня на ногах тоже изменилась, хотя и не так значительно. Шидо по-прежнему прикрывал лишь до колен, но металл приобрел более полированный вид, чем сталь на руках. Рэй скинул ботинки, чтобы УБУ охватило и ступни, потом попробовал встать на цыпочки, пару раз подпрыгнул вверх-вниз и понадеялся, что ему не показалось, что устройство стало более отзывающимся, более неразрывно связанным с его собственными движениями. В одночасье защита, нападение и, возможно, скорость Шидо достигли совместных огромных успехов. Затем сильная рука взяла его под руку, и Рэй наконец очнулся, когда его внезапно потащили назад ко входу в раздевалку. «Эй, постой!» – запротестовал он, но Ария даже не оглянулась на него, когда двери снова открылись перед ними. «Что ты делаешь?» «О, как будто тебе нелюбопытно!» – сказала она через плечо, и Рэй успел заметить широкую возбужденную ухмылку, когда свободной рукой она попыталась закрутить рыжие волосы в пучок. Ария повернула их направо, увлекая его на север по туннелю так быстро, что Вив и ловцу пришлось бежать трусцой, чтобы не отстать от них. Ария, ты не сможешь сражаться здесь внизу, нахмурившись, сказала Вив. Рэй, призывая Шидо в одиночку, может не привлечь внимания, но если вы оба призовете УБУ, могут возникнуть проблемы. Но не на авторизованном поле, ответила Ария, на распев, когда Рэй понял, почему его ведут на главный боевой этаж подвала. «Но ни у кого из нас нет допуска к проекционному покрытию», продолжила обеспокоенно спорить Вив. не ответила. Вместо этого они достигли большого проема в левой стене, который вел на этаж главного спортивного зала, и она без паузы потянула Рэя к ближайшей из зон, четвертому полю, где всегда тренировались Вив и другие дуэлисты. Только когда они пересекли границу Серебряного периметра, Ария наконец, отпустила Рея, но только после того, как подвела его прямо туда, где находилось восточное стартовое кольцо. Затем она собрала выбившиеся волосы в пучок. Но Эб вспыхнул, когда она закончила. «Вау!» — удивленно воскликнул ловец, когда поле под их ногами вдруг засветилось белым. «Извини», — сказала Ария, все еще ухмыляясь и моргая через нейрорамку, чтобы посмотреть на Вив. Летняя тренировочная группа получила право доступа к каждому полю в кампусе, кроме главного этажа арены. Потребовалось мгновение, чтобы Виф ответила, недоверчиво нахмурившись на спроецированную поверхность. «Подожди, тогда почему мы не тренировались здесь, вместо того, чтобы тренироваться в центрах? Мы могли бы иметь свои собственные зоны, вместо того, чтобы делить одну на всех!» «О!» Волнение Арии перешло в нечто почти встревоженное. «Ам, мы не должны использовать их слишком часто, или вообще, честно говоря, не без предварительного разрешения?» Она умоляюще посмотрела на Рея, и он внезапно понял. Он сильно сомневался, что у всей летней группы был такой доступ. Точнее, сомневался, что у кого-то, кроме Арии, вообще есть такой доступ. Стараясь изо всех сил не ухмыляться, он кивнул и попытался подстраховать ее задницу. «Логично. Дэнт с самого начала говорила, что можно заслужить какие-то преференции, но могу поспорить, что наверху не очень хотят, чтобы в школе каждый день шли бы бои без присмотра». «Почему нет?» — рассмеялся ловец. Я слышал, что формат «Королевской битвы военодромов» набирает популярность на системных и межсистемных турнирах. Выпустить всех на волю — это ж лучшая обучалка. Вив явно не купилась и продолжала подозрительно смотреть на Арию, так что Рэй решил, что это хорошая возможность перенаправить разговор на более подходящие и интересные темы. Подняв руки к лицу, он посмотрел на Арию сквозь скрещивающиеся линии своих теперь уже симметричных когтей. «Не знаю, что там с королевской битвой, но я бы точно не отказался от встречи один на один, чтобы посмотреть, на что способен этот малыш». Улыбка вернулась, оттененная сосредоточенным неистовым волнением, которое всегда, всегда вызывала у Рея дрожь в позвоночнике, когда они сталкивались лицом к лицу. О, «Давай сюда», — прорычала Ария Лорен как раз перед тем, как зазвучал голос арены. спаринг схватка Курсант Ария Лорен против курсанта Рейдена Уорда». Бойцы, призыв.